Глава 12 Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о селегальческом антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, Но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, сменил свою горделивую надменность умным самообладанием. Он не оборвал Александра Афанасья и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и оборотясь поклонился всему народу, а затем скоро вышел, и отправился на приготовленную ему квартиру. Здесь сланской принял чиновников, коронных и выборных, и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил рыжови. Что это за человек и каким образом он терпится в обществе? Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова. Что же он, вероятно, в помешательстве? Никак нет, просто всегда такой. Так зачем же держать такого на службе? Он по службе хорош. Дерзок самый смирный. На шею ему старший сядь, рассудит поэтому весть надо и повезет но только он много в библии начитавшись и через сто расстроен вы говорите несообразны библия книга божественная это точно так только ее не всякому честь пристойно в ночь свет от нее страсть мечется а у мирских людей ум мешается какие пустяки — возразил Ланской и продолжал расспрашивать. — А как он насчет взяток? — Умерен ли? — Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не бьет. — Губернатор еще больше не поверил. — Этому, — говорит, — я уж ни за что не поверю. — Нет, действительно не берет. — А как же, — говорит он, — Какими средствами живет? Живет на жаловании. — Вы вздор мне рассказываете. Такого человека во всей России нет. — Точно, — отвечает, — нет. Но у нас такой объявился. — А сколько ему жалование положено? — В месяц десять рублей. — Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя. — Действительно, — говорит, — мудрено жить, только он живет. — Отчего же так всем нельзя, а он обходится? — Библии начитался. — Хорошо, Библии начитался, а что же он ест? — Хлеб да воду. И тут голова и рассказала Рыжове, каков он во всех делах своих. «Так это совсем удивительный человек!» — воскликнул Лонской и велел позвать к себе Рыжова. Александров начивился и стал у притолки, и же по подчинению.